Соло. Круговорот котят в природе. Папа сказал, главное иметь чутье, образование не пригодится. Как бы, между прочим, обронил уволень пушок, собирая тетради и учебники в рюкзачок. Котенок, то есть подросток, был недоволен тройкой, которую он только что получил по скудости своих знаний. С его стороны бурчание подноса несправедливости — это была кровавая месть мне. Не то чтобы на большее мои детки не способны, просто за два года я отучил их от подзаборных выходок. Надеюсь, что отучил. Остальные котята согласно промолчали, ожидая от меня ответа. «Тебе может повести так же, как твоему папе». Так же невнятно, как и мой подчиненный, заметил я, не переставая выставлять оценки. По свидетельству моих более опытных коллег, отдавших всю жизнь в школе, этой школе, отец Пушка в пору своего школьного детства был ленив и глух к знаниям, так что проявившееся в более зрелые годы редкое кошачье обоняние явилось для него спасением и пропуском к солидности и обеспеченности. Возражать мне никто не стал. Опустили головы на мои слова и предпочли оставить меня в одиночестве выкатываясь гурьбой из кабинета, чуть не застряли в дверях. Я закончил с отчетностью, выключил компьютер и снял очки, усмехнулся. Если б не эти обормоты, <свят> меня давно слопала бы тоска, а эти держат в тонусе. Первый год, когда получил их пятиклассниками, мне было не до скуки. Это были истинные дикари, которые мгновенно могли сцепиться непримиримо и отрезвлял их, И то не всех, и не сильно, только вид первой крови. Девочки, мальчики, невзирая на пол, наука-то считала, что кошка слабее кота, однако кошечки из пятого Б ни в чем не уступали одноклассникам. Катались клубком с обидчиками из-за малейшей ерунды, про настоящие обиды молчу, стрелки забивались за пределами школы. Все участники хранили тайну, пока мероприятие не совершалось. А потом с подробностями сами рассказывали, кто кому в горло удачно вцепился а кто как крыса напал со спины. Разумеется, с такими жизненными интересами детям было не до учёбы. Они её не воспринимали. То, что они что-то пишут с доски в тетрадь, называлось для них учёбой. Свою собственную писанину никто, за небольшим исключением, прочитать не мог. Понять и не пытался. Разве они для себя писали? Им это нафиг не нужно. Когда на уроке учитель начинал рассказывать, те тоже начинали говорить на свои темы. Это были очень живые котята, и первое время у меня в глазах рябило от белых, серых, черных, пятнистых и полосатых. И это был не просто круговорот котят в природе, а они норовили изменить состояние. В случае опасности норовили стать жидкостью. В газ, правда, никто не превращался. Вроде как, они с первого класса были такие. А учительницы менялись у них чередой. Вот и вышло, что лучше всего котята умели считать, читать не любили, описали старательные и совершенно безграмотно. Все остальные умения к учебе не имели отношения. Наше горячее взаимодействие началось с первых минут нашего знакомства. Я его специально не планировал. 1 сентября, после общей линейки, мы поднялись в кабинет. Я вышел за журналом в учительскую, пока не дали звонок. Я оставил котят одних на 3-4 минуты — время, чтобы дойти до учительской и вернуться. Не было ни шума, ни безобразия. Звонок как раз зазвенел. Дети подровнялись у своих мест. Но я с порогу увидел — что одно из окон кабинета полностью открыто, а за стеклом стоит на задних лапах на узком жестяном карнизе белый котеночек, как выразились бы сердобольные кошки, ни дня не работавшие в школе. Такой маленький. Что он мог такого сделать? Наверняка спросили бы они на мою жестокость. Тот прижался передними лапами к стеклу с внешней стороны. Класс молчал. Девочки-мальчики, затаив дыхание, ждали развития событий. Я положил журнал на стол и подошел к окну, глядя на снежка. Белого, пушистого, голубоглазого. И же Херувим, а не ребенок. Тот осторожно в несколько шагов добрался до подоконника. Вот тут-то я схватил его за шкирку и всыпал, как следует, при всем классе. Гавнюк ощерился, но вякать поостерегся. Я был взбешён, и это видел не один он. Успел только выразить мне свое негодование, мол, я не имею права его бить. В следующий раз вообще окно закрою, пообещал я многозначительно. Ага. Чуя, что дело пахнет не валерьянкой, обиделся паршивец и сел на свое место. Я орал полчаса. Такой вот вышел у нас классный час. На вопле появилась их учительница, которая довела шантрапу до пятого класса и начала урезонивать. «Как вам не стыдно, ребята?» А позже, когда те ушли на первый урок, вручила мне список с пометками, кого можно трогать. Оказалось, что в уверенном мне детском коллективе были парии, с которыми делай что хочешь, и никаких тебе последствий. И неприкасаемые, у тех родители очень жалобные то есть могут пожаловаться. «Ах, у них есть родители, очень приятно познакомиться с ними». Я начал вызывать их по мере художеств их детей. Совсем случайно я угадал верно, Проводил необщее собрание. Я посчитал, что все равно явки не будет. А индивидуальные встречи. Я выбрал последнее, потому что это удобнее мне. Потому что я надеялся на понимание взрослых котов и кошек. Да родители оказались хуже своих детей. Но сперва я столкнулся с нежеланием появляться в школе. Что такое? Работают. «Не придут?» «Что ж, пришел я. Навестил всех, кто мне был нужен, оповестил всех под подпись об их святой обязанности воспитывать своих детей. Справился без Барса Львовича, хоть он предлагал помощь. У него своих дел по горлам Без соцпедагога старым кошкам, несмотря на их опыт, не доверял. Они своих детей вырастили, зарабатывают внукам, а чужих котятах у них голова не болит». К сожалению, это горькая правда. Все имеет предел, учит физика. В том числе и желание что-то сделать для других. Пенсию получают. С обязанностями справляются. И не трогайте их. Барс опирается на них. А зря. Выработав ресурс, кошки ничего не могут, кроме сплетен и торможения процесса. Молодые ошибаются, но они делают, стараются, пробуют. Эти только греют место но Если было можно, они бы чулки и носки во время уроков вязали или сериал смотрели. Сразу от родителей всех полилось. Мой-то сын хороший, это Гришка, тот белый котёночек, которого я звал Снежком, его сбивает, а сам в кусты. Моя-то девочка умница, это ей Машка мешает. Распущенная кошка, и мать у неё такая же, как и бабка». Я старался направить внимание на проблемы их детей, на требования им помочь. Но я взывал напрасно. Родители не слышали меня точно так же, как их дети не воспринимали учебный материал. Слушая взрослых, я понимал одно — будь они вместе на собрании, они бы просто поразглагольствовали на просторе. Возможно, посплетничали, сцепились бы, надеюсь что словесно, а не как их дети и ушли, обвинив меня в том, что я не могу найти подхода к их чудесным котяткам. Когда я рассказывал матери о поведении ее дочери на уроке, взрослая кошка начинала зачем-то рассказывать, что девочка часто лунатит. Когда отцу задавал простой вопрос, почему его сын на уроках физкультуры появляется не в спортивной обуви, а в резиновых тапках, такая обувь травмоопасна, учитель несет ответственность за детей на уроке. Взрослый кот отвечал мне — что в древние времена на Олимпийских играх коты вообще нагишом тренировались. Ой. Я смотрел в мутные глаза родителей и спрашивал себя, кто из нас идиот. На вполне нейтральные мои разговоры об успеваемости, потому что не наблюдалось ее, видимость одна. Чей-то папа в ответ обращал мое внимание, что сегодня утром сильный снегопад был, на работу машину не откопать, Вот если бы в столице такое произошло, сколько шума бы было! А у нас и не слышно, будто не коты живут. Порой меня забавляло их... <смех> что? Глупость? Инфантильность? Непосредственность? <смех> Но когда я понял, что для них это норма, я перешёл к грубости. Машка не так распущена, а Гришка ещё не самый худший, пока маленькие. Тянуть больше некуда, а грубость и насилие — самые действенные методы воспитания. Ни эволюция, ни цивилизация не смогли их поколебать, только укрепили жизненность данных методов. Я воспитывал всех, и с родителями, и тех, кто родителям был не нужен, одинаково и безжалостно, начал с внешних аспектов. «Это что за вид? Ты откуда появилась? Из дома?» Я сейчас позвоню, спрошу. «Что это на тебе?» «Почему не халат? А ты умывалась? Водой или лапой?» Присек прогулы и опоздание. «Что такое? Не знаем, когда урок начинается. Только когда заканчивается? Это вам не в музее вести себя так, что до сих пор о вас помнят». Поход в краеведческий музей я им поминал долго и на все лады. Зато во второй выход вели себя чуть-чуть, но поприличнее. Хоть опять не обошлось без моих угроз. Захватил готовность к уроку. Кто без тетради опять пришел? И без ручки? Чудно ты в школу собрался. Значит, домашнее задание опять не сделано. Мама не сказала. М -м -м -м, а при здесь мама? Ты, кажется, учишься, а не она. Разве тебя надо водить везде за лапу? Я смотрел, как оскаливается в ответ уязвленный кот и ждал, когда из него хоть частично появится ученик. Естественно вопрос поведения у нас был острым ежедневно. кто подпер дверь у миуки александровны снаружи грозного прошел я хоть знал ответ сознавайтесь сами дойдет до просмотра камер и вашим родителям не поздоровится англичанку мои дети не взлюбили они вообще языки считали пустым занятием чересчур сложным для дураков. А Мяука Александровна, как все учительницы иностранного языка, грешила внешним копированием иностранного опыта, была подчеркнута вежливо, объясняла все один раз и фиксировала малейшие огрехи в поведении и прилежании, оберегая свою честь. «Я, который вопил на детей, как резанный, и сколько уже раз грозивший им физической расправой в различных видах, не был в их глазах худшим. Воспитанная модная кошка затмила меня». Я не мог переломить их негатива к англичанке. «Кому в жизни английский не пригодится?» — спрашивал я. И ответы читал на пакостных мордочках. «Пушок, спроси у отца, завтра расскажешь, нужно ли в департаменте округа служащим знание английского языка». От неожиданности уволень вздрагивал, а от важности поручения надувал щеки. Попробовал бы Пушок мне тогда заикнуться, что его папа сказал об образовании а главном лов чем департамента кстати тот пришел сам, когда вызвали толстый вальяжный сложил лапы на животе и начал со слов, что категорически против физических наказаний Я сам пальцем ребенка не трогаю и другим не позволю довольно замурчал он приятным баритоном К какому интересному итогу пришла наша приватная сорока минутнутная беседа. Пообщавшись со мной 15 минут, главный ловчий, не теряя достоинства, заметил. «Нет, если за дело, тогда, думаю, можно». Прощаясь со мной, чудо-папаша на полном серьезе мне сказал. «Вам я разрешаю бить моего сына». Он был очень горд собой, этот ленивый кот, не желавший думать о своем сыне. «Пусть лучше я сделаю из пушка кота, который сможет окончить школу без проблем». Помню, что я не чувствовал ни радости, ни удовлетворения. Я думал устало. Оказывается, я жил удивительно счастливой жизнью. Меня не заставляли ходить на задних лапах и носить одежду. Я не всегда выходил на ужасную улицу. Я ни в чем не нуждался. Меня берегли. Я всегда думал, размышлял, наблюдал. Я был настоящим котом. Почему взрослые кошки и коты были настолько недалекими, что им хватало умения носить одежду и сознавать, что у них есть работа. Я бы подумал, что это примета котов в собачьем мире, но Барс Львович, коллеги-кошки, окружающие коты не были такими, как родители вверенных мне детей. Третий год я с ними бьюсь, но ответа не нашел. Почему ты на математике припиралась к Котофеей Тимофеевной? Что, учительница тебе не нравится? Будем нанимать по твоему желанию? Учась в пятом, потом в шестом классе, мои бэшки сотрясали школу. За эти годы из круговерти котят удалось изъять девочек и заставить грубостями и ироничными замечаниями вести себя как кошечки, а не как подзаборные из подворотни. «Кот, это звучит гордо!» — рычал я. «Кошка — живое произведение искусства!» Соплячки не возражали быть произведениями, Но каким словесным унижением я их подвергал, чтобы они хоть чуть-чуть напоминали учениц, не перечислить. Добровольно делать усилия их никто никогда не заставлял. Теперь, появляясь в момент скандала, я молча сверлил глазами своих деток. «Я больше ничего не буду говорить. Это бесполезно. Я уже меньше орал, начал запугивать тишем. Я просто приду на работу с ремнем. Нет». «Лучше с двумя. Один будет широкий, другой узкий». Паршивец Васька тут же поднял лапу. «Месье Кот, еще третий возьмите. Солдатский, спряжкой Если бить ею по жопе, звездочки на ней отпечатаются. С тебя и начнем, Василий. Что у тебя опять с английским?» Хохмач сникал, но ответил. «Я не понимаю его. И тебе он не пригодится», — подхватывал я. «Нет, просто он мне не нравится. Когда понравится, будет поздно. Ты намерен школу закончить». В этом году котята стали спокойнее, а девочки начали прихорашиваться. Одно из двух. Подросли или учительница новая появилась. Молодая для детей кошка — это очень серьёзно всколыхнула Мура Степановна наше стоячие болото. Я еще до открытых уроков обратил внимание, что дети не только мои. Вокруг нее вертятся. На музыке, открытом уроке, котята ее поддержали. Катя пела. Ха, чудеса! И парни отводили душу. Не в проказах и пакостях, а в пении. Им это нравилось, как и похвала взрослых. Неужели сместиться наконец к нужному центру круговорот котят в школьной природе? Будем надеяться.